Глава 36. Найти в себе решимость. Зелам. День выдался удивительно красивым. Ей не заметил, что уже почти пришла осень. Яркое небо перестало быть выцветшим, обретя синюю холодную глубину, а облака стали тяжелыми, словно сытые стада трехрогих мулей. Солнце перестало сжечь, и его золотой свет словно нырял среди этих облаков, перемешивая их и превращая в затейливые фигуры. Рваный утес острым краем резко выдавался над горным массивом, а сильный ветер своими широкими ладонями так норовил меня с него спихнуть. Старый клен, каким-то чудом прижившийся здесь, вымахал так, что возвышался над утесом, словно разноцветный купол эльфийского храма. Зеленого все еще было больше, но ветер находил и кружил в воздухе желтые и красные листочки. Словно большие бабочки они следовали по его течению и уносились в подножью гор. Это место было особенным, это место было тайным, это было наше с братом место. И именно тут мы в первый раз встретили парми. Я все еще сомневался, что она придет сюда, но все равно рад был, что пришел сюда сам. Скоро все закончится, и хорошо бы собрать вот таких чудесных картин побольше. Луч пробился сквозь листву и, смешавшись с теми, словно вычертил знакомый силуэт. Хрупкая девушка в коротком белоснежном платье стояла под цветущим деревом, а яркое весеннее солнце, словно золотым ореолом, подсвечивало ее фигуру. Я сам был абсолютной противоположностью этому. Черная одежда, черные волосы, такая же черная мрачность на сердце, усталость, злость. Да плюнь ты уже на них, в который раз пытался убедить меня Мал, а я в который раз пытался пробиться сквозь условности застарелой привычки своего народа. Просто делай, что делаешь. Мы всегда шли вперед и никогда не оглядывались. Так чего ты сейчас-то остановился? Именно поэтому заворчал я, переходя на ментальную речь. Девушка так увлеченно смотрела в небо, что до сих пор меня не заметила. А я не знал, что делать. Может, не мешать и просто уйти? Вот, снова ткнул меня брат, но в этот раз голос его был радостным. Подойди к ней, это именно то, что тебе сейчас и нужно». Это еще почему замотал я головой. Вот никакого желания, нет с кем-то говорить. Хватает и личного призрака. Но даже пусть и в такой форме, но и его своего брата, я не променяю ни на кого другого. И обязательно его вытащу. Потому, хитро прищурился, он и резко налетел на меня. От неожиданности я отшатнулся, и маленький камушек вылетел из-под моей ноги, громко стукнувшись об утес. Девушка вздрогнула и обернулась. Огромные лиловые глаза, обрамленные пушистыми светлыми ресницами, смотрели удивленно и немного напуганно. Но как только она меня узнала, то ее лицо словно засветилось изнутри, а губы растянулись в улыбке. Ваше темнейшество грациозно поклонилась она, немного склонив голову, чем тут же воспользовался ветер. Ее светлые пряди ярко заискрились на солнце, выбравшись на свободу из красивой прически. Девушка тонкими пальцами поймала их и привычным движением убрала за ухо. Это было так естественно и красиво, что я даже замер, лишь бы не спугнуть. Я не знала, что это ваше место. Простите, я сейчас уйду. Не стоит, едва успел остановить ее я. Девушка так быстро развернулась и достала крылья. На мгновение они показались мне ослепительно белыми, но нет, это просто яркое солнце. «Жемчужный!» — крутился вокруг нее Мал с интересом рассматривая. А потом снова вернулся ко мне. И очень даже миленькая. «Ты бы присмотрелся?» «Отстань!» — попытался отмахнуться я. Какое-то время назад у брата внезапно появилась дикая идея подыскать нее подходящую компанию. Он постоянно напоминал мне про одиночество, про попытки забить это кучей работы и книгами, проставшую ставшую постоянную усталость. «Да знаю я!» А еще знаю, хоть он и пытается отскрывать скрывать за своей дурацкой улыбочкой, что как нолька найдут, то тут же потеряю его. Под предлогом третий лишний тут же сбежит и снова меня бросит. Вот уж нет. Что не стоит? Обернулась она и снова убрала прядь волос за ухо. Уходить не стоит, пояснил я, заглядывая в удивительные лиловые глаза. Места много, на двоих точно хватит. Хватит, кивнула она, а ее глаза внезапно осветились радостью. Она убрала крылья и подошла ко мне. Парми протянула она мне свои тонкие пальчики. Очень счастлива с вами познакомиться. Облака скрыли солнце, и силуэт растаял а вместе с ним и чудесное воспоминание. А я до -то тогда считал, что все плохо. Но на самом деле тогда все было просто, а все трудности я сам же себе и выдумывал. На сердце легла грусть. Да, Парми была такой чудесной, светлой и милой. Когда же все изменилось? Почему? И словно отвечая на мои вопросы, передо мной появилась уже настоящая Парми. Она явно попыталась привести себя в порядок, но глубокие тени под глазами до конца скрыть ей не удалось. Цвет лица был бледно-серым, и даже яркий день не мог этого исправить. В глазах застыла настороженность и боль, а уголки губ дрожали. «Отчего? Ненависть и презрения? Это я виноват? Это я сделал ее такой!» Зила. Ее голос звень зазвенел неприятно высоко, и я непроизвольно поморщился. «Я даже удивлена, что ты не привел с собой кого-нибудь еще!» Она резко выпрямилась и вскинула вверх подбородок. «Что, считаешь, что справишься сам? Что я все еще слабая?» «А ты все еще хочешь стать сильнее?» — спокойнее поинтересовался я. «Издеваешься?» — сорвалась она на крик. «Да как теперь это сделать? Ты же все уничтожил!» «Как?» «Не все», — пожал я плечами, — «да и не я». «Не ты?» На мгновение она уставилась на меня, а потом дико расхохоталась. «Хотя да, не ты, это и твоя жена». «Нет, не она», — покачал я головой, — «а ты сама. Вот дались тебе эти гномы, контрактники». «А что мне оставалось?» — огрызнулась. «Парми, ты исчез, ты меня бросил. Снова. Ради брата, который давно сдох, она всплеснула руками. Но его призрак всегда стоял между нами. Да когда ты его уже отпустишь?» Вопрос она поставила прям ребром. «Но я отпустил, уже отпустил, хоть и сам это понял только что. Забавно». Он пытался сделать меня счастливым, заполнить мою пустоту, помочь, хотя мне это было и не нужно. Я же, наоборот, еще недавно хотела его счастье забрать. Но нельзя получить то, что никогда тебе не предназначалось. Он не искал, но именно он нашел. И теперь моя очередь, мой шанс все сделать правильно. Отпусти, уже давно улыбнулся я если бы ты мне больше верила, то не была бы сейчас в таком плачевном состоянии. «Да ну!» – подозрительно сощурилась она. «Тогда почему не я?» «Потому что по-другому не вышло бы, я сделал шаг к Парми. Ерес не ты, она слишком сильная, я бы никогда не смог иначе к ней подобраться». Я сделал еще шаг и заглянул в глаза этой женщины. «Так ты все еще хочешь силу?» «Ее силу для себя!» Ты отшатнулась, она откнула в меня пальцем. Что за игру ты затеял? Я вздохнул, сделав резкий шаг вперед, подхватил талию и притянул к себе. Мои губы нашли ее, она вздрохнула, удивившись, но тут же обмякла, сдаваясь моему напору. Когда-то я даже этого хотел. Действительно хотел, но так и не смог полюбить. А потому так и не смог ей ответить на чувства. Поцелуй не был неприятным, скорее он был никаким, словно природа драконов со всем этим притяжением на меня больше не действовала. Хотя, может, оно так и есть, ведь в отличие от меня Балл смог полюбить, хоть и не хотел. Охлами удивленно прошептала парми, когда я отстранился. Уж не знаю, что она себе напридумывала, но ее руки вцепились мне в плечи, а глаза мне засверкали. И я знала, знала, знала, что все это не по-настоящему. Она же грязная дикарка, даже не настоящий дракон. Я просто молчала и улыбался. Спарвей всегда было именно так. Не надо было ничего говорить. Она сама с этим отлично справлялась, додумывая или даже придумывая за меня то, что было удобно ей. И как ты планируешь это сделать? Почти счастливо поинтересовалась она, но тень недоверия все еще отчетливо чувствовалась. Если она сбежит, то все. Буквально все. Ирис придется умереть, как и мне. Хотя нет, если я не спасу Ирис, то и брата потеряю. Я просто не успею раньше него к дереву. Он не оставит ее одну, а вот меня. Я снова почувствовал внутри этот дикий холод. Я снова останусь один, И в этот раз навсегда. Я достал маленькую коробочку и осторожно открыл. Она всегда этого хотела. Я даже пару раз был готов уступить. Но первый раз я был очарован ею и не решился обмануть, а второй увидел другую ее сторону. Жажду, силу, власти и стремление получить это любой ценой. И уже не захотел сам. Я достал кольцо с дракончиком и надел его ей на палец. Желтые камушки глаз ярко сверкнулись на солнце. «Она мне доверяет», — я поднял глаза к лицу парми. «Я смогу привести ее туда». Но ты должна приготовить портал и все остальное. Ох, ламчик, счастливо прижалась она ко мне. А я чувствовался так гадко. И хоть это был наш общий план, и они знали, они согласились, но на сердце было отвратительно. Парми потянулась к моим губам, уже сама срывая поцелуи. Я все сделаю, все-все, и мы, наконец, сможем быть вместе. Весь следующий день после визита Зилама прошел для меня как в тумане. Не сказать, что все стало для меня открытием, но такого даже я не смогла предположить. Да, парми мне не нравилось, но вот так целенаправленно подставлять кого-то вместо себя – это перебор. И одно дело на поле боя, когда это зачастую определяет ход сражения, или когда это добровольно из любви, а другое дело со спины втроем на одну а она даже ничего не поймет до последней секунды. Я кусала себе губы, рассеянно натыкалась на различные предметы, чем немало удивила всех своих знакомых. Простой прямой Ка кинул мне это в лоб, но я лишь отмахнулась, а совсем совсем умный и быстренько утащил его подальше. С тех пор меня больше никто не беспокоил. Заботливо оставленные моим учеником бутылочки с зельями так и стояли на столике нетронутыми. Мал крутился рядом, но молча. Да, я понимала, что он сейчас неполный, что из всех чувств у него остались лишь зрение и слух, что даже его любовь – это сейчас скорее воспоминание, за которое отчаянно цепляется. Якорь, который не дает ему все потерять. Возможно, именно поэтому его проявление ревности так меня и радовало. Делало его чуть более живым. Сначала меня защищало случившееся выгорание, но теперь боль в сердце с каждым днем становилась все сильнее. А страх, что ничего не изменится, что его память постепенно поблекнет, и его чувства станут таять, что когда-нибудь этот призрак станет чужим, станет лишь напоминанием о том, чего так и не случилось, просто сводила с ума. Я выдержу, я не знала, да я и не хотела знать. И уж тем более это пережить. Так что предложение Зилама хоть и было безумным, но меня даже порадовало. В итоге так или иначе, но все наконец закончится. И даже так его беспокойство ощущалось очень даже по-настоящему. Он все время словно пытался мне что-то сказать, но так и не решался. Было бы намного проще, бы, если бы как и раньше он просто мог меня обнять. Со словами у нас с ним всегда было все сложнее таскай боль в его глазах, нет, я не права, разве они могут быть просто воспоминания? Ну что? Наконец я не выдержала, чувствую, как от отспенение меня отпускает, и как ему на смену приходит гнев. «Ирис, мало, тут же подлетел ко мне ближе. Мне тоже это все не нравится, но лучше так, чем то, что предложила ты». Я, он на секундочку замолчал, да, я готов с тобой умереть, потому что как жить без тебя уже и не знаю, но лучше не умирать, не находишь? Да знаю я, огрызнулась я на него, причем абсолютно незаслуженно. Знаю, уже тише добавила я, вздохнув, присев на диван. Просто я взмахнула руками, откинулась на подушки. Это все такое безумие. Согласен, он присел рядом и протянул руку. Она накрыла мои, но почти не чувствовалась. Это было скорее похоже на прикосновение солнечного луча или тумана. «Но разве у нас остался выбор?» «Выбор есть всегда», – дежурная ответила я. «А на самом деле мне так хотелось хотя бы еще раз его обнять. По-настоящему. Потому что кто знает, что чем в итоге все закончится. Боже, как же я этого хочу!» Это не был настоящий крик, и даже не ментальный, но каждая клеточка внутри моего тела об этом кричала и этого жаждала. И вдруг что-то изменилось. Пальцы мало перестали быть невесомыми, а когда я посмотрела вниз, то поняла, что они уже непрозрачные. Рука моего мужа стала совсем даже настоящей теплой. Ирис крайне удивился он, но в отличие от меня не стал терять ни секунды и не стал копаться, почему вдруг. Он сгреб меня в охапку, обняв так сильно, что я даже крякнула от боли. Его сердце шумно бухало в груди, а губы уже нашли мои. Этот поцелуй стал особенным, как будто нам дали еще один шанс. Всего один, и мы его не упустили. Было сладко и радостно, одновременно больно и грустно. Все сплелось в странное ощущение, но они вовсе не были неприятными. Я вцепилась в его плечи, следом зашарила руками по спине так до конца и не веря, что это реальность. Крайм сознания понимала, что это ненадолго и боялась, что все закончится слишком быстро. Но еще кое-что другое крепло вовне. Да, теперь мне уже действительно было все равно, что там будет с парми. да и со всем миром. Единственное, что я хотела, это вот так сидеть и никогда его не отпускать. Ирис, он отстранился буквально на чуть-чуть, но свет его глаз чуть меня не ослепил. Все, что не было у тени, разом появилось. Его руки трогали мое лицо, гладили волосы. «Я люблю тебя». Он не первый раз это сказал, но внутри словно взорвалось и оглушило. Решимость довести все до конца, и не просто до конца, а так, чтобы все получилось правильно, выросло до неба и внезапно принесла спокойствие. И хоть его прикосновения теряли плотность, а тело вновь становилось прозрачным, так страшно, как раньше уже не было. Потому что я теперь знала это ненадолго. Я смогу все вернуть. В комнате на мгновение потемнело, и я поняла, что пришел делам. Пора. Я все еще держала мало за руку, все еще смотрела в его глаза, и хоть он снова стал призраком, но это уже было неважно. Ирис стревожно сжал мою руку, но, увы, солнечный свет или туман над такой не способны. «У нас все получится», — бодряще улыбнулась ему я и встала. Посмотрела на Зелама и вздрогнула. Черты лица повелителя обострились, а плечи согнулись, словно обрушившись на них тяжесть стала совсем неподъемной. В глазах была решимость и боль, а я-то тут за себя переживаю. Вот же, у меня хоть есть шанс, надежда на что-то лучшее, а что осталось ему? Он же решил отдать все. Сердце на секунду дрогнуло, но нет, уже ничто не могло повлиять на мою решимость дойти до конца. И я очень надеялась, что когда в тело вернется хозяин, то вот такого выражения лица мне увидеть больше не доведется. «Пора!» – вздохнул Зеламу и посмотрел мне в глаза. «Что бы дальше не произошло, помни, зачем ты это делаешь». Неловимо быстро он шагнул ко мне, и я почувствовал короткую обжигающую боль на затылке. Успела увидеть вспышку открываемого портала и провалилась в темноту.